Глава 26. Золото и кровь. Флаг семьи Бато медленно опускался вдоль шеста. Болотный цвет полотна с черными ветвями, скрещенными по центру, как клинки. Я дивился, что на гербении изображен упрямый осел, или хотя бы баран. Впрочем, когда в восне и на табличках и гербах изображали правду. Весь внутренний двор пребывал в плачевном состоянии. Отстраивать его придется еще минимум с полгода. Снаряды трибушета посекли кузню и конюшню, разбили внутреннюю стену в трех местах. К бастиону и вовсе подходить было страшно. «Сбылось!» У Маркеля снова слезились глаза. «Взаправду!» Болотное полотно упало на крышу, как грязная половая тряпка, но серый флаг восходов почему-то так и не поднялся. Солдаты на крыше повернулись лицом на восток и не спешили доделать столь простую работу. Они тыкали пальцами в сторону главных ворот и поля. «Слышите?» — устало спросил плотник, не поднимаясь с разбитой лестницы. «Что-то шумит. Кони? Телеги?» Началась суета. От вторых ворот кто-то побежал в нашу сторону, громко шаркая подошвами. Кажется, один из ребят Эдельберта, который остался с нами на штурм. «Господин Лейн!» Задыхаясь на бегу, закричал он: Господин Лейн! Последний раз меня так звали только куртизанки в борделе и, кажется, чистильщик сапог. Я невольно улыбнулся. Нас заперли у бреши, господин Лейн! Улыбка в восне никогда не задерживалась надолго. В башне загудел сигнальный рог. О, дьявол! Я начал понимать, что стряслось, и поспешил к проломленной стене. Маркель принялся созывать людей во дворе. «Чего встали, глухомань? А ну спускайтесь! И вы! И вы тоже!» Уставшие после боя солдаты крайне неохотно подтягивались к внешней стене. «Чего там?» «Шумят». «Наши?» «Да и наши, стал быть. А враги? Остались еще враги?» «Почем мне знать?» «Снова...» — вздохнул солдат, перевязывая соседа. А, а подвывал тот, закрыв глаза ладонью. «Я еле миновал затор возле створок». Весь карман у бреши был забит людьми. «Чего там, ну? Дайте дорогу или отвечайте!» Пихался Капрал по правую руку. «Сами не видим!» Я попытался растолкать солдата, потом махнул рукой и протиснулся к лестнице. Поднялся на обломок стены, ругаясь и отталкивая зевак с дороги. «Вот дела, да?» — спросил меня Стрелок, а потом извинился, покосившись на плащ. «О, дьявол!» — тихо прошептал я. «Заперли? Это точно!» Красивым полумесяцем на подступах к замку стояла конница, за ней подтягивалась и пехота. Долы. По числу ровно столько же, сколько оставалось от нашего войска. Все потому, что в их рядах стоял барн со своей сотней. Я встал на самый надежный край стены, который сохранился даже после долгой драки за башню. Наши стрелки переговаривались, недоумевая, будет ли команда стрелять, И если да, придется ли убивать наемников? Своих, не своих, как тут разберешь? В третьем ряду войска, хорошо укрывшись от арбалетов, стоял сотник долов. По крайней мере, его доспехи блестели не хуже, чем доспехи покойного Эйва Теннета. — Что здесь творится, я не пойму! — пискнул Хенгист, которого задержали в толпе у Бреши. — Доброго здравия! — весело окликнул нас Барн. Долы глумливо ухмылялись. Наши сотники только подоспели к драке. «Я полагаю, это измена?» — с каким-то азартом спросил Урфус. Вот уж кто никогда не уставал и всегда был рад новой стычке. Азарта со стороны восходов я не заметил. Все страшно устали. «Измена? Какое грубое слово!» — поморщился Барн. Совершенно бесстрашный человек. Расселся без шлема на коне, загорает под солнцем. «Полагаю, в наших краях это зовется выгодной сделкой». Долы снова заухмылялись. Войско восходов топталось у бреши, словно потерявшиеся козлята. Часть уже достала оружие, часть задавала бестолковые вопросы, на которые никто не мог дать ответ. Пока не мог дать. Я прищурился. Почему на нас не напали со спины, когда восходы только-только подали сигнал? «Требую объяснений!» — крикнул Хенгис уже строже. «Чего тут болтать?» Этот бархатный голос должно быть от сотника долларов, Вирма. Арабы... О нет! Барн поднял руку, прикрывшись от яркого солнца. Сначала я бы хотел кое-чего уточнить. Ах ты, псина! Шавка продажная! вспылил Стефан, добравшись до Бреши. Да я тебя! Нет нужды погибать за горстку булыжников, господа. Я открыт новым предложением». Барн наклонился к своим людям, и первые ряды расступились. А вот и Эдельберт. Пленников была дюжина. Сам Бастарт, лучший из его людей. Гроцер — парочка плотников. Остальные, должно быть, теперь никому не пригодятся, кроме земли. «Может, ты еще и выкуп хочешь?» — спросил Хенгист, приложив ладони к рту. Связанный плотник попытался подняться с колена, его тут же пнули в спину, уронив лицом в примятую траву. «Да они нам нахер не нужны!» — выкрикнул Стефан. «Ты что о себе возомнил, головорец сраный?» «Не советую горячиться!» — крикнул Барн, и его люди тут же ощетинились луками и копьями. «Худший день штурма!» Я потянулся к шлему и вспомнил, что вообще оставил его там, во внутреннем дворе. Все войско что-нибудь оставило у чертового донжона. Силы, волю к сражению, вещи, руки, пальцы, выколотые глаза. Мы стояли перед войском Барна и Вирма, столь же беспомощные, как голая девица в казарме. «Пёсий хвост!» — зарычал Стефан. «Сейчас побеседуем. Сейчас мы как...» Маркель поравнялся со Стефаном и положил крупную ладонь на небольшое плечо, деликатно подвинул дальше от первых рядов. «Сейчас присоединится Урфус, и сотники передерутся между собой». Я потер уголки глаз. Возможно, самое время отправиться к северной стене, связать веревочную лестницу, спуститься на другую сторону холма и попытаться удрать. Обернувшись к донжону, я увидел Рута. Он уже напивался с солдатней, явно не подозревая, кто пожаловал на праздник. «Я думаю, всем нам теперь понятно, чем кончится дело». Барн обвел рукой замок. Перед его скакуном сидел на коленях связанный Эдельберт, почти незаметный в рядах. «Но не думаю, что оно должно кончиться совсем паршиво». Вирм стал расталкивать людей, чтобы подобраться к Барну. Похоже, никакой договоренности на этот счет у них не было. «Золото или кровь!» Барн весело посмотрел на своих ребят по правую руку. Те держали остатки войска долов в стороне. «Выбор за вами, господа!» «Так вы что же, вместе, али порозень?» Маркель почесал космой. Наемники снова загоготали. Задние ряды одергивали тех, кто стоял впереди, и переспрашивали их, а потом присоединялись к веселью. «Мы с теми, кто заплатит больше, Маркель!» Барн ухмылялся. Он обернулся к своим подпевалам и уточнил так, чтобы слышали даже мы. «Я доступно сказал, нет?» «Предельно!» — так же громко ответил его сосед. «Яснее ясного!» «Вся восня — это бесконечный цирк». «Я его урою», — уже тише сказал Стефан. Хенгист явно упрашивал его остепениться. «Хватит одного приказа, чтобы начать резню. Резню не в нашу пользу». «Глупая ситуация», — посетовал Урфус, опасно высунувшись вперед, поближе к войску Долов. «Что, если я предложу сначала покрошить этих продажных шавок, а уже потом свести наши счеты, а, Вирм?» Сотник Долов покосился на Барна, затем на Урфуса и явно выругался — Казалось, никто вообще не понимает, какого дьявола происходит. Никто, кроме Барна и его ребят. Я потер уголки глаз. Эдельберт даже в плену старался выглядеть побитым монархом. Стояние затянулось. «Чего тут говорить?» Стефан так гневался, что казалось, его вот-вот хватит удар. «Один приказ, и голова этого пса!» Сами по себе дела никогда не становились лучше. Нет, не в этом краю. Урфус развернулся и пошел к Стефану. «Война поимела тебя со всех сторон, а, Барн?» — крикнул я, приложив ладони к рту. «Кто дал тебе право?» — начал Стефан, и к его возмущению присоединился сержант. Я их не слушал. Сотник псов широко улыбнулся. «А то, видишь, как обернулась? Пока Барн говорил, Стефана умоляли заткнуться. Его угрозы тонули в бормотании солдат. Никто не желал окунуться в новую бойню, едва завершилась старая. «А ведь я звал тебя в наши ряды!» «Какая честь!» — я поддержал беседу, пытаясь выторговать время, сообразить хоть что-нибудь. «Этот замок, все в всхолмье, точно проклят. Сколько я отдал, чтобы оказаться здесь? Сколько?» «Никакой чести, только немного смекалки. Говорят, я хорошо разбираюсь в людях». Барн постучал пальцами по виску. «Если бы не твои усилия всего этого...» Он щедро повел рукой вдоль поля, а затем обвел замок. «Точно бы не случилось!» Сотники спорили, но Урфус очень внимательно слушал наш разговор. Я почувствовал себя без пяти минут повешенным. «Не понимаю, о чем ты!» Я проглотил ком в горле. «Какая скромность!» Барн толкнул ногой Эдельберта, накренившись в седле. «Даже наш общий друг знает, о чем речь!» «Как он смеет говорить за нас!» Вопли Стефана прерывались тихим бормотанием Маркеля. Косматый великан успокаивал визгливого безумца. Солдаты топтались, частенько оглядываясь на донжон. Понять их мысли было нетрудно. Из сотников никто даже не думал, как мы будем выкручиваться из этой западни. «Так что...» — веселился Барн. «Может, пока не поздно присоединишься?» «Не имею привычки менять стороны». Кажется, сожаление все-таки проскочило в моем голосе. «Благородно, но глупо». «Сержант, что вы ему обещали?» Сенгист издал какой-то странный звук. «Не твоего ума дело!» — взвизгнул Стефан. «Видишь, сплошное хамство. Неужто ты ждешь благодарности от этих людей?» Барн вывел своего коня немного вперед, не опасаясь стрел. Возможно, ни у кого не осталось сил оттянуть тетиву. «Помнится, был у второго похода один сержант...» «Тувир», — уточнил я. «Верно, Тувир». «И где он теперь?» — Барн обернулся, словно высматривал сержанта у лесов. «Уж не думаешь ли ты, что сержант, этот небедствующий в целом человек, с первого года предал своего господина?» «Клевета!» — крикнул Стефан, но солдаты уже зашептались. Барн отпил из фляги и поднял ее, словно приготовил тост. «Я никогда не уважал Тувира, но, стоит признать, уж он-то больше всех нас отведал благодарность восходов. Кажется, в рядах войска кто-то выразил уклончивое согласие. «Побывав в трех войнах, я понял, что есть лишь две достойные вещи». Фляга исчезла. Палец на руке Барна поднялся в небо. «Жизнь!» — второй указательный поднялся следом. «И хорошая жизнь!» Наемники поддержали речь, постучав по нагрудникам. Кто-то присвистнул. Барн продолжил громче. «А нам предлагали паршивую смерть!» Выходит, работая с Тувиром, ты знал, как обстоят дела, и просто собирал золото при любой возможности. «Вы многому научились друг у друга с сержантом», — сказал я, и наемник весело улыбнулся. «О, мой друг, у тебя я научился гораздо большему», — он шутливо склонил голову. И сидел на своем коне, наслаждаясь моментом, и навязывал нам свои условия. Лучший расклад, как ни крути. Вот уж кто умел выжидать и подгадывать. «Чего вы там трепетесь?» — спросил Маркель. «Ничего не слышно». «Да кто вообще дал ему право?» — начал Стефан, но поддержки не получил. Я развел руками и снова обратился к Барну. «Раз дела сложились не в нашу пользу, скажи, сколько?» Эдельберт наверняка что-то возмущенно мычал, но больше всех досталось Хенгисту. Он заспешил ко мне, ругаясь на ходу. «Какая торговля? Вы там что, совсем?» «Нам заплатили шесть тысяч!» Барн явно лгал. Сотник долларов резко повернул голову в его сторону, наверняка ошалев от такой суммы. «Вон те симпатяги с правого фланга!» Симпатяги гневно оскалились. «Я полагаю, ставки поднялись!» «Три тысячи!» — рявкнул Хенгис, растолкав всех на стене. «И не золотым больше!» Псы горготты переглянулись и положили стрелы на тетиву. Барн засмеялся, отрывисто, звонко, очень душевно. «Ни один торговец не даст вдвое меньше за свою жизнь, господин сержант! Неужто вы так мало стоите?» «Сколько?» — спросил я снова. «Почему он вообще разговаривает?» — возмутился Стефан, но уже как-то неуверенно. Хенгист зашипел. «Да вы! Да ты вообще рехнулся! Это же ни в какие ворота не...» Я ответил тише. «Барн знает, сколько золота есть в замке и сколько у нас. Лагерь уже обчистили. Он не согласится на меньшее». «Но... но ведь...» Барн все так же лучезарно улыбался и был в полном праве веселиться больше всех. «Полагаю, семи тысяч будет достаточно», — словно невинная девица попросил он. «Но-но, что за лица? Я сделал большую скидку, при учете того, что мы уже забрали кое-какие вещички в лагере». Сержант так чертыхнулся и топнул ногой, что я отшагнул подальше от края стены. «Это все, что у нас есть!» — выкрикнул Хенгист. «Если мы погибнем, они все равно заберут и замок, и золото», — напомнил я и сказал громче. «По рукам, барн! Забирайте золото и убирайтесь прочь!» «Нет, вы слышали! Кто его назначал?» Стефан снова порывался отдать команду своим людям, а Маркель снова нависал над ним скалой, заставляя молчать. «Что ты мелешь, лопух? Куда спешишь?» — вскрикнул сержант. «Что им помешает взять деньги и напасть?» Я ухмыльнулся. «Это наемники, господин Хенгист? Хотите сказать, что они согласятся хоть немного повоевать, когда золото уже на руках, пролить хоть каплю собственной крови?» Урфус встретился со мной взглядом, а потом гаркнул. «Как видится, это лучший выход, друзья мои! Несите золото!» «Да и хрен бы с ним, с золотом-то!» Маркель присоединился к решению. «Холодает!» Стефан ничего не возразил, а значит, был согласен. «Вся восьния бы провалилась под землю», — заявил он об этом вслух. Долы отошли от наемников на почтительное расстояние. Так их кучка казалась еще меньше. Восемь десятков. Все, как обещал Хайвик. И рассветка не солгала. «Вам это не сойдет с рук, молодой человек!» Вдруг начал читать проповедь Стефан. «Вас из-под земли достанут. Не будет такого угла, где...» Барн рассмеялся. «Полагаю, для начала вам бы стоило отыскать господина Тувира». Наемники подхватили смех. «Сколько он увел? Двадцать тысяч?» Снова Гогат. «Сорок? Вы обязательно черкните мне письмо, как повесить из тервеца, если, конечно, узнаете, где я живу». «В степи под солнцем!» крикнул кто-то из наемников. «В горах при пещере!» «Заварим, где песка херова туча!» Я мог поспорить, что Хенгисту тоже хотелось бы посмеяться, но он молчал. Расклад прояснился совсем недавно. Теперь сложились и детали. Повешение на стене, убийство Хайвика в лагере. До да чего блестящая партия! Я покосился на Вирма. Тот явно растерялся и не знал, что предпринять. «Эй, барн!» Сундуки с золотом положили на середине пути между солдатскими рядами. Золото тут же начали пересчитывать. Скажи напоследок, за что ты прикончил Хайвика? Сотник долов, Вирм, явно услышал меня. Все притихли, только поскрипывали доспехи и сапоги, дозвенели монеты в сундуках. Барн запоздал и изобразил удивление. Хайвика? Уж не за то ли, что бедолага грозился тебя сдать, если ты не поможешь ему смыться. Деньги ведь были уплачены сразу после стычки в лесу, не так ли? Одной искры бы могло хватить. Может, Барн так заврался, пытаясь везде урвать свой кусок, что вот-вот Вирм отдаст приказ своим людям и начнется драка по нашим правилам? «А все-таки жаль, что ты верен присяге!» — крикнул Барн. «Нам бы точно пригодился такой славный выдумщик, да, ребята?» Наемники льстиво заржали, хотя большинство из них уже и не слушали нашу беседу. Наживо прельщало их куда больше. Вирм так и не раскрыл рта. В Восни никто не поверит и в чистую правду. Золото пересчитали. «Добро!» — сказал наемнику сундуков. «Все здесь!» Семь тысяч золотых скрылись под крышкой сундука и затерялись в рядах. «Счастливо оставаться!» — отсалютовал Барн, хоть никогда и не чтил устав. «Я бы сказал, до скорых встреч, но надеюсь, что мы видимся в последний раз, господа. Уж не обессудьте!» «Ха!» Он оскалился и пришпорил коня. От сундуков на земле осталась только примятая земля. Ни монетки не обронили. «Сукин сын!» — выдохнул Хенгис. Ты во всем войске не нашлось бы того, кто сказал бы лучше. Долы отступили в лес еще торопливее, чем наемники. На лицах всех трех сторон смешалось презрение с облегчением. Драки не будет. «Уходят!» — зачем-то сказал Маркель. «Мы, может, погонимся за ними?» Урфус почесал бороду, но за конем так никого и не позвал. Гробовое молчание повисло над замком. Все так устали, что даже Стефан не набросился на соперника с кулаками. «Как по мне, вот и славненько», — размялся Маркель и говорил, будто изменяясь. «Холодает. Нам бы пора замок господину передать. А там уж по домам, стал быть». Урфус встал на разбитый каменный блок и попытался толкнуть его ногой. Не вышло. «Для начала надо бы заделать хренову брешь в стене». «Всякий ходит, кого не звали. Сначала бляха, ломаем, теперь бляха, чиним. Кто-нибудь собирается меня развязать?» — взвыл Эдельберт, про которого все забыли. «Нет, вот же сукин сын!» — повторил Хенгис уже громче. Запах моря и выцветший от солнца гобелен, шорох страниц, мягкий женский голос, знакомый напев, человек, подаривший мне жизнь. В лесу не осталось волков, мама. Я тщательно вытер ноги у двери, но бордовый след все еще тянулся за мной, пачкал белую козью шкуру, прозрачный лак на паркете. «С чего ты взял?» — удивилась Мирем Тахари. Нежный и заботливый голос, по которому я скучал. Я их всех перебил. С керчетты стекала вязкая кровь. Я стоял и ждал, показывая клинок. Стоял целую вечность, и казалось, что не дышал. Матушка захлопнула книгу. «На обложке вместо сказок содружества почему-то вывели немая власть». Тревожная складка пролегла между тонких бровей. «Ты все равно не пойдешь гулять», — грубо сказала мама. А потом послышался страшный храп из четырех глоток одновременно. Я подскочил на постели и ударился о верхнюю койку лбом. Солдаты храпели так, будто задыхались и вот-вот простятся с жизнью, К сожалению, если они умирали, то делали это крайне неспешно. Доносилась койки надо мной. Вторила ему с соседнего ряда под лестницей. Я потер лоб и кое-как вылез из плена простыней. Бато сидел в осаде не так долго, но готовился к ней месяцами. Кровати строили всюду, под лестницами, в проемах. Крепкая, ценная мебель ее же использовали для баррикад. В небольшом замке нас ожидал весьма большой гарнизон. Будто Бато все видел наперед. Знал, что как начнется осада, он не продержится и пары месяцев. Знал и все равно так облажался. Мог бы удрать, пойти на уступки, принять сторону долов, в конце-то концов. Сложно понять старого дурака. И зачем я вообще пытаюсь это сделать? В последнее время ответов у меня было все меньше. С аппетитом тоже не складывалось. Поднялось солнце, гарнизон очнулся и начал шуметь, а я праздно разглядывал новые владения. Под разрушенной восточной стеной выложили дорожку. Нет, не из тел, между телами. Мертвецов в серых подштанниках и в подштанниках болотных разложили, как бруски мыла, в два ряда. Разложили еще не всех. Удивлялись и мертвые, таращась в небо, и живые. «Почему так смердит? Фу!» Почти плакал новобранец, брезгливо толкая ногой мертвеца. «День же еще не прошел!» «Это позавчерашний», — невозмутимо отвечал Капрал. «Фу!» Новобранец отошел подальше. Молодой посеревший защитник скосил глаза на соседа, такого же мертвого и озадаченного. У него глаза уже помутнели. «Подсоби-ка!» Того, что посвежее, подхватили с двух сторон — Потом один из восходов схватился за спину, что-то прорычал и замахал рукой приятелю. Тело бросили. Через минуту подошел другой солдат, на которого явно прикрикнул капрал. Взялся за сапоги и потащил мертвеца в сторону, к телегам. У телег тоже собралась очередь. Солдаты восходов, пьяные и совершенно невеселые, грузили уже окоченевшие трупы. Должно быть сложно радоваться, когда вокруг одни мертвецы, знакомые и не очень, даже если ты пьян. Жатва удалась, как написал бы Финиам, хоть никогда не держал в руке ни серпа, ни меча. Жатва. Щедрый, скоропортящийся урожай. Не успели его собрать, как от него уже смердело. Я прополоскал рот разбавленным вином и сплюнул. Нет, завтракать я все еще не готов. Мертвецы будто братались в узких рядах, широко раскинули руки, как для объятий, положили ноги на соседей, будто в страсти или в спокойном сне после нее. На вид одинаково несчастные, проигравшие, забытые. Но некоторым повезло. Над телом пожилого солдата с отсеченной рукой глухо всхлипывал солдат помоложе. Может, сын, а может, и друг. Должно быть, куда приятнее думать, что после боя для тебя выруют могилу. «Тащи к воротам, там разожгли!» — крикнул снабженец. Ряды из мертвецов покорно ждали, не возражая. Враждующие стороны — серый цвет, болотный цвет. Пламя уберет разногласия. Я прошел по внутреннему двору, вяло пожимая руки и кивая в ответ на приветствие. Будто мало в замке мертвецов, солдаты восходов делали новых. У молельни, прямо под скорбным ликом матери двойного солнца, на широкой старой балке вешали тех, кто возглавлял оборону. По крайней мере, так звучал приговор. «Послушайте!» — взмолился хромой юноша, обращаясь к палачу. «Я простой солдат, я просто...» Удар сапогом, неловкий вскрик и хруст позвонков. «Не пляшут!» — сплюнул какой-то капрал из снабжения. «Под балку уже заводили нового солдата. Всех приговоренных раздели до портков, не оставив даже обуви. В таком виде можно ненароком повесить даже своих». Я подошел к капралу, промочил горло вином, подавил тошноту, спросил. «Кто, кроме Бато, командовал обороной замка?» «Да пес его знает!» — отмахнулся капрал. Я подумал, что сначала с пленных содрали все, что еще можно продать, а уже потом стали разбираться в званиях. — Кого-то ж надо повесить, — добавил Капрал чуть тише. Вешали и раненых. Самого Бато в их рядах я не увидел. — Послушайте, прошу, пожалуйста. Язык защитника заплетался. Кажется, таким юнцам никогда не дают высоких чинов. Сапог сделал свое дело. — О, пляшет, пляшет! — радостно завопил кто-то с задних рядов. Глаза заслезились от дыма, ветер принес смог от горящих тел внизу холма. Я вытер веки и закашлялся, а потом спросил. «Одежду уже поделили, я так вижу?» Капрал лениво кивнул. «Воснейцам всего мало». «В таком случае никак не пойму, почему их сразу не вешают голыми». Капрал обернулся в мою сторону с совершенно оскорбленным лицом. «Да вы что, вы что?» Покачал он головой и подтянул пояс под выдающимся брюхом. «Мы же не звери!» Парень в петле унялся и затих. Следующие, еще живые, уже не пытались протестовать, спрашивать, торговаться. Двое бормотали молитву, стоя на коленях и смотрели на образ, будто мать двойного солнца слышала их. Еще один всхлипывал и подвывал, как больной пес. Один грязно ругался. Его били, но он продолжал. «Подлецы!» — удар. «Гнилье!» — еще удары. «Поршивцы!» Убираясь прочь от молельни, я услышал, как его крики оборвались. Похоже, забили ногами. Хоть кто-то избежал петли. Повешения начались с самого утра. Пока одни корпели у стены ворот, растаскивали павших, другие развлекались, притворяясь, что заняты делом, честным судом. И, конечно, всегда найдутся те, кому и притворяться не надо. Пьяницы. Бывшую казарму уже приспособили под питейную. Там раздавали запасы награбленного вина. «Ха-ха, миленькое дело, вы послушайте. Где выпивка, там и мой приятель. Рута сложно не заметить в толпе. Он уже похорошел и громко врал, опираясь на угол здания. А я ему и говорю, ну-ка, поднимай, руки-то, чтоб я видел». Он сделал паузу. «А у парня-то их и нет». Несколько солдат завизжали от смеха, даже захрипели, веселясь. Один смеялся так, словно пытался скрыть, что он плачет. «Ладно, руки!» — вклинился сосед Рута. «Я вам сейчас такое покажу!» Странное шуршание и снова дикий хохот. Я прошел мимо, стараясь не попадаться на глаза. Донжон предстал передо мной вместе со своим бывшим владельцем. Бато висел над нетронутой стеной замка у парадного входа. Висел на хорошей, надежной веревке. Жаль. Его вешали в ночь, без свидетелей и суда не просили выкуп и не позволили встретить последний рассвет. А я так и не получил ни одного внятного ответа. Возможно, за пару минут до смерти старик сожалел, что так и не приказал своим лучникам выстрелить раньше. Возможно, он надеялся, что я буду настаивать на мирном решении, когда останутся только стены во внутренний двор. Но он упирался до последнего, и вот к чему это все привело. Бато защищал свой дом и свои земли до последнего вдоха. Я стоял в тени, отбрасываемой его телом. Именно так и выглядит победа. На фресках в изломе победители были изображены чистыми, улыбчивыми, горделивыми, обязательно верхом на горцующем коне, и зубы, что у коней, что у консулов, неизменно сверкали белизной. Я стоял возле тел поверженных врагов, сутулился от боли и усталости, морщился от запаха горелых волос и плоти. Вот она, победа. Вместо триумфа — тошнота и усталость. Возможно, только так себя и чувствуют палачи. Тяжелая рука опустилась на плечо. Запахло паршивым вином. Приятель толкнул меня, пытаясь найти опору. Ноги держали его крайне плохо. — Ты потерялся, дружище? — спросил он. — Мы вон там пьем. — Я видел. Мы помолчали. Рут посмотрел на мертвеца, вытер нос рукавом, пошатнулся. «Значит, не пойдешь?» «Не пойду», — соображал он крайне туго. Возможно, Руд ждал, пока я передумаю и отправлюсь с ним. Не дождался. «Ну, тогда за твою мечту!» Он поднял кувшин с дармовой выпивкой, расплескал ее вокруг, облился сам и в два счета прикончил запасы. «А я, пожалуй, туда того...» Я проводил руто взглядом, как он встретился со стеной, пригрозил ей пустым кувшином, потом зачем-то поставил его крайне осторожно на брусчатку и исчез за кузней. Скрипела веревка, и ветер, гнавший запах паленого мяса, покачивал тело моего врага. Скорее всего, Батон не умел играть в конкор, а если бы и научился, был бы в этом крайне плох, да и ответов у него было не больше, чем у меня самого. Может, мой отец вовсе и не был таким ублюдком, Может, у него и не было никакого выбора. Остров пылал, в каждом подвале плелись интриги, а живой король только и делал, что жрал в три горла и даже не думал о распуске гвардии, новом пакте, мире в своих владениях. Может, моему отцу тоже пришлось бодаться с упрямым старым дураком, который за деревьями не видел леса. Вот только непонятно, как после всего этого Буджун Тахари сохранил здоровый аппетит. На шестой день после победы. С утра ворота замка раскрылись под торжественную музыку. Если таковой можно назвать, несколько духовых ирев десяти солдатских глоток. «Добро пожаловать! Добрейшего дня!» надрывались капралы и, кажется, сам Маркель. Я высунулся из небольшого окна во внутренний двор и увидел кавалерию. Белые жеребцы в расшитых попонах, выцветшие на солнце флаги и начищенные керасы. Всадники неспешно двигались от первых ворот ко вторым. Узкий двор, разбитая брусчатка и обломки первой казармы все равно не позволяли перейти на рысцу. Прибыло человек пятьдесят. Вероятно, мы лицезрели всю кавалерию второго восхода. «Не густо», — хмыкнул я, вспоминая парады на острове. В самом сердце кавалькады, поднимая узкую ладонь в приветствии, ехал господин Гадари. Впрочем, если бы нас решили надуть, я бы не заметил подмены. В Окселе я слышал о нем много раз, но великие господа не встречаются с мечниками безнаделов. С тем же успехом на его месте мог сидеть банкир или очередной ставленник. «Слава господину Гадари! Слава восходам!» — надрывался Стефан, и его лицо почти не дергалось в этот миг. Должно быть, задачи сложнее в походе он не встречал. Господин как-то нелепо улыбался. Похоже, он мало спал в пути. Рассеянный взгляд блуждал по изувеченным укреплениям, словно говорил нам, и ради этого я тащился сюда. Рядом с ним с еще более мрачными лицами ехала свита: парочка дворян разодетых совсем не по походному и личная охрана, десяток гвардейцев, каждый из которых не уступал варду в комплекции. У вторых ворот солдаты разом бросились прислуживать и помогать господам. Бреж в стене почти заделали. С починкой так спешили, что можно быть уверенным. Через пару недель несколько камней рухнут и покатятся вниз по холму, в ров. Может, разобьют кому-нибудь голову. Но это все уже совершенно не мои заботы. Я потянулся и почувствовал легкость. Лето ушло. За ним собирались и перелетные птицы. Последние теплые дни. Последняя ласка от привередливого воснийского солнца. Больше никаких стычек, мертвецов, стрел и залогов. Меня ждет надел, честная награда и благодарность за два года службы, собственный дом, может, несколько слуг и огромная катка с горячей водой, из которой я не буду вылезать часами, едва наступит зима. Стулья с шелком, конечно, подождут. Для начала бы соорудить простую мебель. Впрочем, мало ли наделов с обжитыми домами. Может, мне даже предоставят выбор? Я улыбался прохожим, спускаясь по узкой лестнице казармы. «Впервые я точно знал, что все закончится как должно. На сбережения я спокойно проживу эту зиму. С места не сдвинусь. Залягу у камина и придамся праздности. Может, возьму пару учеников для заработка, не больше. Никаких усилий, больной спины и синяков. В крайнем случае, если захочется, отправлюсь погонять гвардейцев по манежу, чтобы не зазнавались». «Может, когда-нибудь и встречать меня будут так же, как господина Гадари. Соорудят навес возле небольшого сада на случай дождя, вытащат все скамьи и столы во двор, накроют столешницу, раскрытой скатертью, напекут гусей и одного поросенка». Поросенка-то они откуда достали? Я вежливо улыбался и кланялся, когда свита проходила мимо. «Присаживайтесь», — настаивал Стефан. «Прошу вас». «Мы не голодны», — брезгливо отвечала какая-то женщина. «Гуси, с пылу, с жару!» — не сдавался Сотник, приставая к следующему гостю. «А утки здесь все перевелись?» — ворчал невысокий Воснеец с мокрым лбом. «Может, у вас еще и перепелок нет?» Я спрятал ухмылку. Когда-то я отказывался от завтрака из-за того, что к нему не подавали ореховые печенье. Удивительно, как меняет людей жизнь. «Господин Лейн!» — окликнул меня кто-то из гостей. «Наслышан!» Я медленно повернулся, стараясь не зевнуть. Мне тут же протянули ладонь для рукопожатия. «Ах, как же я рад, что мы свиделись!» С подозрительной радостью говорил дворянин в вычерной шляпе. «Как вы? Не было затруднений?» Я медленно пожал протянутую руку, посмотрел на собеседника. Рассеянно усталые глаза, все сети преждевременных морщин и мягкое лицо с дряблыми щеками. «Хорошо одет. Воротник с посеребренной нитью. Дорогая вышивка вьется вдоль плеч и уходит ниже, под плащ». «О, дьявол!» Я тут же склонил голову и опустился на колено. «Прошу извинить, я не...» «Да стойте! Да что же вы!» Слабая рука тут же потащила меня обратно. «Вы же из дома, Тахари! Какие уж тут этикеты!» Кажется, я и сам стал забывать, из какой ее семьи и на что вообще могу рассчитывать в этом краю. Господин Гадари вблизи казался еще более хрупким и болезным. А может, я совершенно не ожидал, что глава второго восхода подойдет ко мне без охраны и походного доспеха. Да еще и эта проклятая шляпа! «Спасибо», — глупо ответил я и осторожно поднялся на ноги. «А дела-то налаживаются. Вы знаете, я и подумать не мог, что так оно и выйдет», — сказал Гадари почти шепотом, опасливо покосившись себе за плечо. «Складно сработали. Наслышан». Все время повторял он одно и то же слово. «Двадцать лет мы тут бодались, сами знаете». Он неловко хохотнул, совершенно не умея держать одну мысль в голове и тем более о ней рассказывать. Я растерял все слова. Господин Гадари, если это и правда он, неуверенно топтался на месте, явно старался меня похвалить и завязать разговор, будто мы на равных, будто... «Благодарю...» э...» «Господин Эним!» — требовательно окликнул Хенгист. Рядом с ним стояли другие дворяне и с неодобрением косились то ли на меня, то ли на Гадари. Я на всякий случай поклонился и примолк. Больше ко мне господин Гадари не возвращался. Вся процессия отправилась в донжон, и Хенгист громко считал, потрясая свертком в руках. Я проводил их взглядом и так и стоял, не в силах поверить в свое счастье. Эним Гадари назвал имя моей семьи и первым протянул руку. Вот так и выглядит признание, верно? «Эй, парень, какое-то дело у тебя?» — глянул из-под лобья гвардеец. От него несло потом, конюшней и грязью. С такими людьми лучше не спорить. «Уже ухожу». Я пожал плечами. Больше не нужно было ни за что сражаться. Странное, местами дикое чувство. Также ощущался вкус хорошей еды после месяца нищеты. же чувствуется и мягкая ткань новой рубахи взамен задубевшего от стира рванья или праздничные песни в городе после предсмертных воплей при штурме. Я шел по внутреннему двору, где кипела жизнь. Плотники терзали дерево, кузнецы растопили обе печи, у конюшни соорудили торговый навес, и там уже зазывали попробовать заячьи спинки, груши в меду и местное пойло. «Налейте полную», — я протянул серебряк. Не нужна была компания к выпивке, громкие тосты или выдержанный терпкий вкус старого вина. Яблочная наливка и уединенный угол в галерее с видом на поле. Более чем достаточно. За бруствером увидали поросшие осокой низины. Когда-то Бато стоял здесь и мог спасти своих людей. Всего пару недель назад Бато стоял и любовался, как мы удираем вниз по холму, подставляя спины стрелом. Чуть позже Бато стоял здесь же и смотрел, как портятся тела тех, кто не успел добежать до леса. Теперь он разлагается там, почти на самой вершине донжона, чуть ниже флага. Чужого флага с серым полотном и двумя солнцами. Иногда люди просто мечтают умереть самым жалким образом. Я выплеснул осадок из кружки и спустился по лестнице. Уже вечерело. Большую часть солдат выперли обратно к лагерю в лесу. Не успели те насладиться победой. А внутри стен все равно было людно. «Как кончилось!» — возмущался капрал Урфуса. Кажется, их уцелело всего пятеро после штурма. «Так подвезите еще!» «И там тоже кончилось!» — вздохнул торговец. «Я требую!» — начал Капрал, но вдруг осекся и примолк. Что ж, ни сливянки, ни вина, ни наливки. Может, оно и к лучшему. Я не расставался с кружкой, так и пошел любоваться уже нашими стенами. Иссеченные, покрытые мхом и влагой каменные глыбы — «Ничего особенного, не считая того, сколько мы отдали за право находиться здесь». «Куда прешь?» Крупный солдат пихнул меня плечом и даже не извинился. Я повернулся в его сторону. «Эй, немного уважения!» Начал я. За спиной что-то зашуршало. Лицо царапнуло плотная мешковина, закрывая обзор. Пальцы сами потянулись к керчетте, но схватили воздух, не добравшись до рукояти. На правом локте оказалась чья-то пятерня. Кружка выпала, ударилась о брусчатку, послышался треск. Я выхватил кинжал левой рукой, пригнулся, ударил на отмышь острие откнулось в железо и отскочило, не добравшись до кожи. «О Правую руку свело от боли, запястье завели за спину, в локте что-то хрупнуло. «Чш! Кто? Какого дьявола? Хрясь! Правое колено согнулось от толчка, а затем брусчатка больно ударила в челюсть. Тяжесть навалилась на спину и я не мог вдохнуть. В полной темноте я услышал, как подняли мой кинжал с земли. И, свернувшись, я легнул кого-то стопой. Вертки, сука! Молчи, приказал ему другой незнакомый голос, уверенный, холодный. Так говорят головорезы в порту, гвардейцы и те, кто имеет полное право меня повесить. Что происходит? Я попытался перевернуться на спину, но меня подняли в четыре руки. «Заткнись, твою мать!» — проворчала сзади. Еще один незнакомый голос. «И шевели ногами!» Руки за спиной, грубая тряпка на лице, жесткая хватка на запястьях и неровные булыжники на пути. Я то и дело спотыкался, ступая наугад. «Куда мы идем?» — начал я и получил крепкий удар по голове. В ухе зазвенело. Оставалось только идти. Шаг за шагом, в неизвестность, в кромешной тьме. «Может, меня ведут на стену, чтобы проломить голову и сбросить вниз?» «Пьяный солдат загулялся в ночь, сверзился с бруствера». Мы свернули влево. «К кузне? К донжону?» «Будут вешать. Кто-то узнал про Эйва Теннета». «Кто вы?» Я старался держаться спокойно. «Заткнись, не то поломаю!» Репертуар не менялся. Мы свернули к стене, если я верно угадал направление. Затем перешагнули через выбоины у вторых ворот. Я услышал беседу солдат и дернулся. Только одна попытка. «Помогите!» Сапоги царапнули землю. «Послушайте, я...» Крепкий удар выбил воздух из живота. Желчь подступила к горлу. «Я сказал, заткнись!» Солдаты пьяно засмеялись. «Глянь, еще одного нашли!» Послышался знакомый голос. «Так им, паршивцам!» «Позови Рута!» Рявкнул я, отдышавшись. «Он на...» Кулак нашел мое солнечное сплетение, и я захрипел. Дальше меня тащили по земле. Грязь и камни царапали колени, а затем бедро. «В кузне сховался, небось!» — весело крикнули в спину. «Поймали тебя, крыса! у, -у, -у Когда я отдышался и меня вернули на ноги, я вспомнил главное — просить о помощи в восне и затея куда глупее, чем мочиться против ветра. От хмеля в голове ничего не осталось, только мертвецкий холод, предчувствие смерти. Я думал, что выберусь живым, думал, что уцелею, думал, что перехитрил всех. Выходит, я перехитрил себя одного. Брусчатка кончилась, что-то скрипнуло. Меня все еще толкали вперед, но стопа не нашла опоры. Я потерял равновесие и стал заваливаться, дернувшись. Все кончится здесь. Я хрипло выдохнул. «Не на!» Что-то твердое коснулось подошвы, ступеней, но легче от этого не стало. Подвал донжона, новости еще хуже, чем быстрая смерть, хайвик и следы от раскаленного прута, вырванные ногти, разбитое лицо. Я всхлипнул. «Послушайте, постойте, я же ничего не...» Подсекающий удар согнул правую ногу, и я сел на пол, отбив колени. «Заткнись, я сказал», — рявкнулась сзади. «Я не знаю, я...» Слова никогда не помогали в восне, но я не мог остановиться. Меня трясло, дрожал и голос. «Пожалуйста!» Что-то зашаркало в углу, смердело собачьим потом. «Меня скормят псам?» «Здесь, в подвале чертового донжона, который я помог захватить, и...» «Не надо, послушайте!» Из носа потекла влага, я шмыгнул. «Я ведь...» «Отвратительно!» Сказал знакомый голос. Мешковина царапнула лицо... И я увидел тусклый огонь свечей.